Глава двадцать восьмая. Наверное, в тот момент Эдден еще мог отказаться, соскочить, как говорили золотые мальчики его времени, вернуть меч, отказаться идти в армию или просто убежать от двух не особо сильных женщин. Но он стоял на клочке родовой земли и понимал, что если сейчас сбежит, больше никогда на нее не вступит. Орда пронесется по лесу, калеча все тьмой, уничтожая родники и Меллорны. И еще это будет значить одно. Он не родится там, в семье Лоринен, младшим, избалованным, но любимым сыном. Не спасет за Ордана, не попадет в другой мир, не встретит. Тряхнув головой, Эдан выпрямился, перехватил у Лиены корзинку. «Давайте поедим, Лэри, а потом вы мне расскажете, как найти этого самого архана». После перекуса старуха сняла маскировку с небольшого домика, выращенного из куста сирени. Уютный, похожий на гнездо, он был скорее убежищем для молодой матери, пришедшей сюда показать дитя источнику, чем полноценным жилищем. Но Лэри Дарая открыла его для сна. Внутри прятались сердовые артефакты. Перстень и диадемы главы рода. Разные украшения для жены дочерей. Кинжалы для сыновей. В общем, то, что продавать было никак нельзя. «Как только наденешь диадему и перстень, все имеющие отношение к роду почувствуют это», наставляла Эдана Эльфийка. Они, конечно, отреклись от рода но кровь не водится. Эрхан-астралист не глава своего рода, поэтому ощутит твою власть. Один раз ты сможешь ему приказать, и он, безусловно, подчинится. Очень точно формулируй приказ. Я понял. Эден взглянул на перстень и диадему и сказал, «Сейчас я не буду ее надевать. Возьмем с собой» а остальное запечатаем обратно. Мне нужны будут карты, стратегемы и мастер меча, который поправит мои навыки». Старуха фыркнула, потом задумалась. «Карты и стратегемы можно найти в библиотеке совета раз. Как глава рода ты имеешь право войти туда в любое время дня и ночи». «Мастер. С мастером сложнее». Но я постараюсь узнать, что смогу. Значит, возвращаемся к башне. Если я правильно помню, библиотека находится в ней? Верно. Что ж, ты прав. Кое-кому еще рано знать, что род Ларинен жив. Следующий год Эден практически не выходил из призрачной башни. Нет, он понимал, что некоторые вещи предопределены его появлением здесь, но Лэри Дарайя быстро и коротко объяснила ему разницу между толковым полководцем и предсказанным. «Сюда ты угодил не иначе волей предвечного леса, малыш. Значит, уйти сможешь лишь тогда, когда все выполнишь». Конечно, в летописях не пишут, сколько бойцов погибло в той или иной битве. Но если их будет много, обзовут командующего каким-нибудь мерзким прозвищем мисник или трупает. Как тебе такое? Эдан Ларинен носил прозвище Вихрь битвы. Оскорбился за честь предка младший принц. Какой же ты вихрь? хмыкнула старуха. «Тебя сейчас даже Лиенна кухонным ножом уделает!» Эльф нахмурился, но признал, праправнучка Лэри вполне могла загонять его хотя бы потому, что начинала и заканчивала день тренировкой, а нагрузки на кухне держали ее в отличной форме. Осознав справедливость слов язвительной Лэри, он не мешал ей возвращаться в светскую жизнь вечного леса. Связей старой Лерия Ларинен хватило, чтобы пристроить сына младшим помощником архивариуса в библиотеку башни. Вот когда младший принц добрым словом помянул леди Аделаиду, практика в бюро пошла ему на пользу. Он легко разбирал самый нечитаемый почерк, понимал архивные метки и, самое главное, знал несколько эффективных заклинаний поиска. Конечно, в этой библиотеке не было информации о Тернейской битве, да и не могло быть, только несколько мутных пророчеств, абсолютно бесполезных с точки зрения стратегии. Зато в библиотеке были карты местности, сборники боевых заклинаний, особенности физиологии темных тварей. И еще больше информации о темных магах. Рано утром Эддон помогал эльфийкам добраться до рынка, ставил палатку, приносил топливо для походной печки, съедал первый рулетик и уходил на службу в башню. До обеда выполнял задания старшего архивариуса, потом выходил на обед, съедал приготовленный лерой суп, Полчаса спал на диване в гостиной, а потом шел на тренировку к мастеру меча. Пожилой Дроу гонял его по небольшой площадке, которая примыкала к его дому. Учил, доставая до любой названной точки тела обычной палкой. Посмеивался и извил. Но добился того, что младший принц сроднился с оружием настолько, что, просыпаясь, первым елом хватался за меч. Когда же эльф привык к оружию, Дроу начал подбирать для него команду с пресловием «Один в поле не воин». Эден сопротивлялся ровно до того момента, как старик привел на площадку здоровенного тролля с посеребренной секирой. «Шайло серебряный топор», — выпалил он. «Ты меня знаешь, ушастик?» Хмыкнул из зеленокожей воин, шумно втягивая ноздрями воздух. «Странно. Твой запах мне незнаком». Эдден неопределенно мотнул головой. Не говорит же этому воину, что его имя знакомо каждому школьнику. Именно этот великан прикрывал Эддена Лоринена в стычке с тварями на границе и раскроил немало голов своей секирой. После появления тролля, Младший принц, наконец, поверил, что Эддон Ларинен это он сам и есть. Мастер меча продолжил приводить бойцов, оборотней, орков, эльфов и дроу. Младший принц копался в память тяжелее, что уделял мало времени хроникам той войны. Но все же кое-кого из соратников легендарного фельдмаршала узнал и принял в отряд. Остальным устраивал испытания и если воин его проходил, принимал вольным бойцом, без жалования, потому что платить Эдону было нечем. Род Ларинен жил в этом времени остатками былой роскоши. Все, что можно было продать, Лера Дарая уже продала. Остались родовые украшения, артефакты и документы, продать которые было невозможно. По сути, палатка с рулетами – была единственным средством выживания и младшего принца это бесило. Его служба в башне приносила копейки, которые он отдавал Лэри почти стыдясь. Прокормить здорового мужчину было совсем непросто. К тому же ему приходилось покупать накопители и через день и через день сливать туда магию. Просто в один день Эдан вспомнил, что маршал Лэринен Задержал Орду, разложив накопители поперек ущелья и разом высвободив заложенную в них ману. Завалов хватило на неделю, за которую к успели присоединиться новые отряды. В общем, все это давалось Эдану совсем непросто. Поэтому едва у него сложился небольшой отряд, он предложил будущим соратникам подзаработать, нанявшись в охрану. До первых серьезных стычек оставалось не меньше года, и ему хотелось лично увидеть те места, где будут проходить сражения. Увидеть и подготовиться, сверить карты, нарисовать новые кроки, выбрать подходящие места для стоянок и укрытия для разведчиков. С командой он идеями не делился, но его поддержали. Для начала нанялись в караван эльфов, идущий к гномским горам. Эддон не помнил точно, но знал, что опушка леса недолго сопротивлялась тварям. Ему хотелось понять, почему. За три недели пути он узнал ответ. Торговый тракт. Широкая удобная дорога огибала лес, устремляясь к горам. Вдоль нее хватало стоянок, источников и глубоких оврагов, в которых порождение тьмы могли укрываться от солнца. А самое главное, никто не позволит беззвестному эльфу в одночасье перекрыть тракт. Найдутся влиятельные купцы, не желающие терять прибыль. Их поддержат в совете, и Лоринену укажут его место. Стиснув зубы, Эддон собрал свой отряд и сказал. Грядет война. Я буду сражаться за свою землю. Сейчас я никто. Поэтому весь этот год я буду ввязываться во всевозможные стычки, чтобы получить опыт и репутацию. Кому это не нужно, могут уходить. Хочу только предупредить. Эта битва захватит всех. Отсидеться не получится. Но если мы сумеем остановить врага, будет шанс уцелеть. Вопросы есть? Первым задал вопрос тролль. «Командир, а мои дети точно выживут?» «Точно», — хмыкнул Эден, припомнив тот факт, что потомки шайло серебряного топора в его время были старейшинами троллей их родов. А его секира вообще хранилась в музее Тернейской битвы. «Вот здорово! Правда, детей у меня нет», — хмыкнул великан. «Будут», — заверил его младший принц. И не только дети, но и внуки, и правнуки. Но чтобы стало так, нужно не жалеть себя сейчас. В результате в Атагу покинули трое, Остальные решили остаться. Эдан вздохнул с облегчением. Одному трудно было оценивать перспективы полей, на которых поляжет большая часть эльфийской армии. И еще сложнее выстраивать схемы сражений, слабо понимая в тактике боя орков или сельфит. Второй год его соратники мотались по всему союзу Раз. Чертили схемы, изучали убежища, выясняли особенности боевых построений раз, и самое главное, по крохам собирали информацию о древних убежищах. Просто однажды в городке оборотней Эдан ткнул пальцем в неприметный холм и заявил: а вот тут убежище, в котором спасутся жители окрестных деревень. Его чуть не загрызли на месте за то, что он раскрыл древнее убежище. Но благодаря оборотням из отряда Эдан сумел убедить старейшин, что он не враг, и посоветовал обновить припасы и поставить на холме часового, который подаст сигнал в случае опасности. Ему не очень верили. Но за год Ларинин набрал определенную известность. А бойцы из его команды уверились, что все делается не зря, и старались предупредить хотя бы своих близких. Впрочем, особенно убеждать никого не приходилось. Новости о появлении на границах темных тварей, измененных животных и зомби пока не просачивались в официальные релизы, но слухи, сплетни... Пропавшие караваны все это кричало о новейшей над королевствами угрозе.